Почему вы обделяете себя такими, пусть маленькими, но все же радостями? Попробуйте улыбаться проходящим мимо вас людям. Попытайтесь быть с ними доброжелательными. Пожелайте добра даже вашим врагам и завистникам, ведь именно они делают вас сильнее. Мы никогда не задумываемся о том, что каждый прожитый нами день – это подарок нашей жизни. А ведь так чертовски приятно получать подарки, да особенно такие». Я не могу не сказать о том, что буду всегда признательна вам за те письма, которые приходят в мой адрес. Для меня дорого каждое ваше слово и каждое написанное вами слово. Многие письма начинаются с одной и той же фразы «я очень одинока». И это несмотря на то, что каждый день все мы общаемся с большим количеством людей, смотрим телевизор, ездим в транспорте и читаем газеты. Одним словом, мы находимся среди людей, но, несмотря на это, мы все равно одиноки. Многие из нас живут в подавленном состоянии и забывают о том, что наше настроение зависит только от нас. Наше настроение ни в коем случае не должно зависеть от того, есть в нашей жизни мужчина или его нет. Ведь мы полноценны сами по себе. Мужчина хорошо чувствует женщину, которая боится остаться одна и чересчур зависима от него. Он обязательно этим пользуется. Начинает больше требовать и получать, ничего не отдавая взамен. Он также позволяет себе некрасивые и неблаговидные поступки, понимая, что женщина и так все стерпит. Никогда нельзя хвататься за мужчину, как утопающий за соломинку. Эта зависимость от мужчины держится на страхе одиночества. Не особенно приятно получать письма от женщин, которые счастливы в браке. Ведь в наше время это уже почти редкость. Они пишут о том, что ощущают стабильность и надежность. В счастливых семьях чаще всего финансовую основу составляют доходы мужчины, где мужья трудятся и делают все возможное, чтобы их семья ни в чем не нуждалась. Такие мужчины заслуживают уважения. Увы, но на сегодняшний день мы уже не смотрим на своих мужчин, как на добытчиков. И многим женщинам приходится тащить весь семейный воз на себе – Как часто мы хотим встретить мужчину, который соответствовал бы нашей духовной, физической и финансовой планке. Но вместо этого нам приходится жить со своими мужчинами только потому, что на нашем горизонте нет ничего стоящего. Подобные мужчины вместо того, чтобы тянуться до нашей планки, с маниакальным упорством опускают нас до своей. Мне хочется передать привет и самое наилучшее пожелание Наташеньке, проживающей в Брестской области. Наташенька спрашивает меня о том, не хотела бы я написать книгу, главным героем которой был бы мужчина. Наташенька, отвечаю как на духу. Я женщина, и мне хочется писать книги, главной героиней которых была бы женщина. Мне близка женская психология, женские чувства, женские мысли и рассуждения. Зато у меня есть идея написать психологическую книгу для мужчин. И я уверена, что обязательно это сделаю. Пусть наши мужчины посмотрят на свои поступки глазами женщины. Пусть знают, какими мы хотим их видеть, что от них ждем, за что любим, на что надеемся. Отдельный привет Наташиной сестре Танечке. Она студентка Гродненского университета и в свободное время тоже читает мои книги. Танечка не верит, что я отвечу на Наташино письмо. Таня... Я не только на него ответила, но еще и выслала свое фото с автографом. Танечка, я вас тоже очень люблю и желаю вам побольше сил, успехов, радостных дней и ярких жизненных впечатлений. Не могу не сказать слова любви и благодарности Марине из города Владивостока. Марина, к сожалению, кроме своего имени и города вы ничего не указали, поэтому у меня нет возможности выслать вам свою фотографию с автографом. «Мариночка, вы спрашиваете меня о том, почему ни одну главную героиню моих книг не зовут Мариной?» «Марина, милая, немедленно исправляюсь, тем более, что у вас такое красивое имя. Если вы прочитали книгу «Без тормозов» или «Хочу все и сразу», то уже заметили, что главную героиню зовут Мариной. Это вам такой маленький подарок от меня. Передавайте привет своей сестре, ведь благодаря ей вы смогли открыть мое творчество. Марина, вы написали мне столько потрясающих слов, что мне захотелось жить, писать и успеть сделать как можно больше. Спасибо. Ваши слова от дорогого стоят. Я искренне желаю вам любви, счастья и побольше хороших людей вокруг. Я вас очень люблю и благодарю судьбу за нашу с вами удивительную встречу. Меня не могло не порадовать письмо Оленьке из города Бийска Алтайского края.